Глава 49. Ты совсем не запомнила, как она выглядела? Сидю себя в кабинете, ожидая сообщения Пети Прохорова о погибшего за родственниками пропавшей девшуки, пытал Галю Павел. Говорю же, нет. На глазах у девшки выступили слёзы. Всё моё внимание захватило Ксения. Впрочем, она задумчиво поглядела на свои руки. Мм, если бы я её увидела ещё раз, но не обещаю. Киселёв развёл руками. «Хозя бы кое-что». Зорина молчала и рассматривала фотографии пропавших студенток. «Лариса права», — сказала она. «Она не серийная убийца. Между этими девушками нет ничего общего. Ни в их внешности, ни в манере одеваться. Такой отбор не характерен для настоящего маньяка. Это месть. Ей нужны были конкретные девушки, именно эти. Она наверняка долгое время следила за ними, поджидая своего часа. В конце концов, ей... Повезло. Все четверо пришли поступать в один и тот же вуз. Константин согласно кивнул. Вероятный Приричинский университет оказался самым безопасным местом для расправы с ними. Они и доверяли, ставила Катя. Ни одна не пошла бы с незнакомой женщиной, бог ведает куда. Итак, она работает там, скорее всего, преподаёт, констатировала Лариса. Наверняка она имеет доступ к документам абитуриентов, вставил Киселёв. Зорина оживилась. «Приемная комиссия? Они там все сидели в одном кабинете, и у нашей преступницы был шанс увидеть всех четверых». Глаза у Константина заблестели. «Я в университет». Он схватил барсетку. «Через полчаса привезу сюда всех дам, принимавших заявления от абитуриенток. На наше счастье их всего несколько человек». «Еще раз внимательно посмотрите друг на друга». Павел прохаживался между растерянными родителями. Ваша задача вспомнить, где и когда вы могли их встречаться или видеться. Вот с этим господином мы порой сталкиваемся, показал на Козлова Геннадия Павлочсоберов. Однако какое-то имеет отношение к нашим детям? Они даже не знали друг друга. И хочу добавить, вспыхватил он, поймав недовольный взгляд предпринимателя. Никаких разногласий по бизнесу у нас с ним нет. Киселев махнул рукой. «Нас и это не интересует. Значит, никто никого раньше не видел». Присутствующие отрицательно покачали головами. Оперативник взял зазвонивший мобильный. «Ты уже тут, Костя? Давай их сюда». Он повернулся к родителям. «Ставлю перед вами вторую задачу. Сейчас сюда приведут женщин. Может быть, из них кто-то вам покажется знакомым». Стукнув пару раз в дверь, Петя вошел в кабинет в сопровождении шести хорошо одетых дам. Глаза присутствующих устремились на одну из них, средних лет, полноватую, в чёрном костюме и чёрной косынке на белых волосах. Первым нарушил молчание Козлов. Эту женщину я знаю, удивлённо заметил он. Вас зовут Виталия Степановна Стеценко? Я прав? Соболева не дала той ответить. Это она, подтвердила Вероника Петровна слова предпринимателя. Мазурова тоже выдвинулись вперёд. Это она. Одна лишь Сафунова, отвернувшись, тихо заплакала. Оперативник удовлетворённо кивнул. Все свободны, кроме Виталии Степанной. Но никто и не думал уходить. В кубинишке Сильёва, куда примчался на всех парусах доблестный представитель прокуратуры в лице Юрки Мамонтова, Стеценко, ни на кого не глядя, спокойно села на предложенный ей стул. Виталия Степановна — обратился к ней Павел. — Расскажите, откуда вы знаете всех этих людей? Женщина капризно оскривила губы. — Вот пусть они вам и расскажут, — ответила она неожиданно хриплым голосом. — Думаю, у них это получится лучше. Козлов медленно встал со стула, его лицо покрылось свекольно-багровыми пятнами. — Так это сделала а ты? — жав кулаки, он упругой кошачьей походкой направился к Сиценко. — Я убью тебя. Стоявший поблизости Петя перехватил его, занесенную для удара, руку. «Сначала объясните нам, в чем дело?» — посоветовал ему Константин. Родители студенток разом возмущенно заговорили, перебивая друг друга. Губы Виталия Степановны задрожали. «Заткнитесь!» — гневно закричала она. «Я расскажу все сама. Можно мне воды?» В голосе этой женщины была какая-то властная сила. Все сразу замолчали. а Прохоров, выбрав из всех имевшихся стаканов самый, как ему показалось, чистый, наполнил его немутной водой из графина, а минеральной, принесенной из холодильника. Поблагодарив его кивком головы, Стеценко откашлялась и начала. — У меня была дочь Виктория. Я растила ее одна. Муж развелся со мной и, быстро заведя новую семью, не считал нужным помогать нам. В этой девочке была вся моя жизнь. Крупные слезы покатились из ее глаз, но она даже не попыталась вытереть их. Вика росла умной и красивой девочкой. Лишь одно омрачало нашу жизнь. Моя дочь страдала эпилепсией. Я пристально следила за ее здоровьем, и припадки мучили ее все реже и реже. Однако избавиться от них окончательно ни я, ни врачи не могли. В прошлом году Вика поступила в наш университет на экономический факультет. На следующий день она пошла к подруге отметить это событие. Я запрещала своей дочурке употреблять даже каплю спиртного. И она меня слушалась. Но этот вечер Она запнулась, громко всхлипнув. Этот вечер был особенным. Она позволила себе бокал вина. Никто не проводил её до дома, как прежде обещал. Женщина тяжело вздохнула. После магазина до Елисей стала плохо. Реку пал, он начала обиться головой о тротуар, изо рта у неё пошла пена. Припадки эпилепсии опасны именно из-за этих повреждений, которые больной может сам себе нанести. Вот почему ему необходимо сразу же оказать помощь. Моя дочь стала захлебываться собственной слюной и в беспамятстве поползла куда-то по тротуару. В вечернее время в этом районе, на ее счастье, на улицах находилось очень мало людей. А из тех, кто там все же был, Стесенка смирила грозным взглядом оцепенивших родителей пропавших девушек. Ни один не помог, не подошел к моей Вике и не вызвал для нее скорую. Ее нашли только утром. Виталия Степановна развела руками, и ей уже ничем нельзя было помочь. Первые месяцы после ее смерти я не находила себе места. Жизнь потеряла для меня всякий смысл. А потом мне стало интересно. Женщина судорожно глотнула воды. Почему те немногие люди, бывшие тогда на улице, не помогли моей девочке? Может быть, они ее просто не заметили? Я дала объявление в газету, пообещав вознаграждение очевидцам этого происшествия, если они расскажут мне об этом. Представьте себе, эти негодяи откликнулись. И она торжествующе рассмеялась. Соболев вскрикнул и стал медленно сползать по стене на пол. Вероника Петровна истошно завопила: "Скорую!" приказал Павел Пете. Тут бросился в соседний кабинет. Воспользовавшись этой маленькой заминкой, Козлов снова попытался накинуться на Стеценко. Скворцов перекрыл ему дорогу. «Вы меня не остановите!» — закричал предприниматель. «Я принял ее дочь за пьяную или обколотую. Только поэтому я ей не помог девочке. Но ведь я вовсе не хотела ее смерти, а эта стерва убила наших детей специально. Спросите ее, взял ли я ее жалкое вознаграждение за информацию?» «Мы в тот момент садились в автобус. Мы очень спешили», — дрожащими голосами пояснили Мазурова. «Если бы мы остались, чтобы оказать помощь вашей дочери, мы не попали бы домой». Стеценко криво усмехнулась. — Не пропустить свой автобус — это важнее, чем спасти человеческую жизнь. Пришедший в себя Соболев резко рванул ворот рубашки. — Я тоже подумал, передо мной наркоманка или пьяница. Или, — вымолвил он, — мне и в голову не могло прийти. Вызванный в кабинет Сомов увел разбушевавшегося Козлова, грозившего обрушить на голову Стеценко все возможные и невозможные несчастья. Приившая скорая увезла Соболева и его жену. Мазурова и Сафонова неловко переминались с ноги на ногу. «Подождите, пожалуйста, в коридоре», — попросили их. Поддерживая друг друга, убитые горем родители медленно вышли. Павел обратился к Виталии Степановне. «И вы решили отомстить им?» Она вздохнула. «Я разговаривала с каждым из них. И не увидела в их глазах ни капли сострадания», — ответила Стеценко. «Тогда я приняла решение». Эти звери должны на своей шкуре прочувствовать то, что чувствовала я. Целый год я не выпускала их семьи из виду. Мне повезло даже больше, чем я думала. Все пришли поступать в университет, где я преподаю. Она замолчала. А потом, — спросил Мамонтов, — остальное было делом техники. Холодно улыбнулась Виталия Степановна. В ожидая удобный момент я подлавливала девочек в УЗИ, представлялась им и расспрашивала об их родителях. Нужный миг никак не наступал. Вы же понимаете, как трудно убить человека, тому, кто по натуре не убийца. Аня Соболева сама облегчила мне задачу. «У вас есть машина?» — спросила она. «Да», — ответила я. Девушка улыбнулась мне. «Вы не могли бы отвезти меня в одно местечко?» Я согласилась. «Конечно. Возле университета меня ждут люди, которых я не хочу видеть», — пояснила она мне. «А можно выйти отсюда не через центральный вход?» Ключи от черного входа были только у Ахтёж. На меня это не испугало. У обе бабульки глуховатые и подслеповатые, поэтому я, стащив у старухи ключи, быстро сделав их дубликат в ближайшей будке металлоремонта, вернула его на место. Всё это время Аня ждала меня в подсобке из одной аудитории, опасаясь столкнуться со своим папашей. Что произошло дальше? Не трудно догадаться. Я посадил её в машину, предложил девушке стакан воды. куда предусмотрительно посыпала снотворное и отвезла девочку в лес. Человека очень трудно убить. Она крепко стиснула зубы. Но когда я вспомнила о своей дочери, вот так я подолгу углубилась над каждой своей жертвой. А Сафоновой, Мазуровой, Козловой я ничего рассказывать не буду. Всё происходило по аналогичному сценарию. Просто теперь я сама предлагала подвести их до дома. Могил девчонки вы найдёте в Кобзевском лесу, признавшись в своих преступлениях, Стеценка бмякла на стуле. Мы можем поехать туда прямо сейчас, если хотите. Пусть родители наконец похоронят своих детей, а меня пусть судят по всей строгости закона. Её полное лицо страшно исказилось, она надрывно зарыдала. А жаль, что отменили смертную казнь. Я хочу к моей девочке. Жизнь без неё не имеет для меня смысла. кесу люв стиснул зубы и молча отвернулся к окну